еще читаешь а ты знаешь что есть аудиокнига, аудиокнига. что есть клуб любителей аудиокниги любителей аудиокниги. у каждой книги есть свой голос nie bądź chudacz, słuchaj, a Проект ⁇ Открытая студия ⁇ представляет книгу Жюлия Габриэля Верна ⁇ 20 тысяч лье под водой ⁇ Часть 1. Глава 1. Плавающий риф. 1866 год ознаменовался удивительным происшествием которая, вероятно, еще многим памятна, не говоря уже о том, что слухи, ходившие в связи с необъяснимым явлением, о котором идет речь, волновали жителей приморских городов и континентов. Они еще сеяли тревогу и среди моряков. Купцы, судовладельцы, капитаны судов, шкиперы, как в Европе, так и в Америке, моряки военного флота всех стран, даже правительства различных государств Старого и Нового Света были озабочены событием, не поддающимся объяснению. Дело в том, что с некоторого времени многие корабли стали встречать в море какой-то длинный, фосфорисцирующий, веретенообразный предмет, далеко превосходивший кита как размерами, так и быстротой передвижения. Записи, сделанные в бортовых журналах разных судов, удивительно схожи в описании внешнего вида загадочного существа или предмета, неслыханной скорости и силы его движения, а также особенности его поведения. Если это было китообразное, то, судя по писаниям, оно превосходило величиной всех даны неизвестных науки науке представителей этого ряда. Ни Клювье, ни Ласепет, ни Джумириль, ни Катрфаш не поверили бы в существование такого феномена, не увидав его собственными глазами, вернее, глазами ученых. Оставляя без внимания чересчур осторожные оценки, по которым в пресловутом существе было не более двухсот футов длины, отвергая явные преувеличения, по которым оно рисовалось каким-то гигантом, в ширину одна миля, в длину три мили, все же надо было допустить, придерживаясь золотой середины, что диковинный зверь, если только он существует, в значительной степени превосходит размеры, установленные современными зоологами. По свойственной человеку склонности верить во всякие чудеса, легко понять, как взволновало умы это необычное явление. Некоторые попытались было отнести всю эту историю в область пустых слухов, но напрасно. Животное все же существовало. Этот факт не подлежал ни малейшему сомнению. 20 июля 1866 года судно «Гавернор Хиггинсон» пароходной компании Калькута энд Бернах» встретило огромную плавучую массу в пяти милях от восточных берегов Австралии. Капитан Бейкер решил сперва, что он обнаружил незанесенный на карты риф. Он принялся было устанавливать его координаты, но тут из недр этой темной массы вдруг вырвались два водяных столба и со свистом взлетели в воздух футов на полтораста. Что за причина? Подводный риф подверженный извержениям гейзеров? Или же просто-напросто какое-нибудь морское млекопитающее, которое выбрасывало из ноздрей вместе с воздухом фонтаны воды? 23 июля того же года подобное явление наблюдалось в водах Тихого океана с парохода Кристобаль-Колон, принадлежащего Тихоокеанской Вест-Индской пароходной компании. Слыхано ли дело, чтобы какое-либо китообразное способно было передвигаться с такой сверхъестественной скоростью? В течение трех дней два парохода Кавернор-Хиггинсон и Кристобал-Колон Встретили его в двух точках земного шара, отстоящих одна от другой более чем на 700 морских лье. Примечание. Морское лье равно 5555 метрам. 15 дней спустя в 2000 от вышеупомянутого места пароходы Гельверия национальной пароходной компании и Шанон пароходной компании Royal mail шедшие контргалсом, встретились в Атлантическом океане на пути между Америкой и Европой, обнаружили морское чудище под 42 градусом 15 минуты северной широты и 60 градусом 35 минуты долготы к западу от кринического меридиана. При совместном наблюдении установили на глаз, что в длину млекопитающие по меньшей мере достигает 350 английских футов. Английский фут равен 30,4 сантиметра. Они исходили из того расчета, что Шанон и Гельверия были меньше животного, хотя оба имели по 100 метров от Форштевня до Ахтерштевня. Самые громадные киты, что водятся в районе Алиутских островов, и те не превышали 56 метров в длину, если вообще достигали подобных размеров. Эти донесения, поступившие одно вслед за другим, новые сообщения с борта трансатлантического парохода «Перер» Столкновение чудовища с судном Этна, акт, составленный офицерами французского фрегата Норманди и обстоятельный отчет, поступивший от комодора Фитц Джеймса с борта Лорд Кляйда, все это серьезно встревожило общественное мнение. В странах, легкомысленно настроенных, феномен служил неисчерпаемой темой шуток, но в странах положительных и практических, как Англия, Америка, Германия, им живо заинтересовались». Во всех столицах морское чудовище вошло в моду. О нем пелись песенки в кафе, над ним издевались в газетах, его вводили на подмостках театров». Для газетных уток открылась оказия нести яйца всех цветов. Журналы принялись извлекать на свет всяких фантастических гигантов, начиная от белого кита, страшного моби-дика арктических стран, до чудовищных осьминогов, которые в состоянии своими щупальцами опутать судно в 500 тонн водоизмещением и увлечь его в пучины океана. Извлекли из-под спуда старинные рукописи, труды Аристотеля и Плиния, допускавшие существование морских чудовищ, норвежские рассказы епископа Понтопидана, сообщения Поля Гегеда. И, наконец, донесение Харрингтона, добропорядочность которого не подлежит сомнению, утверждавшего, что в 1857 году, находясь на борту Кастилана, он собственными глазами видел чудовищного морского змея, до того времени посещавшего только воды блаженной памяти Конституционель. В ученых, в обществах и на страницах научных журналов поднялась нескончаемая полемическая возня между верующими и неверующими. Чудовищное животное послужило волнующей темой Журналисты, поклонники науки в борьбе со своими противниками, выезжавшими на Устроумии Пролили в эту памятную эпопею потоки чернил А некоторые из них даже пролили 2-3 капли крови Потому что из-за этого морского змея дело буквально доходило до схваток Шесть месяцев длилась эта война с переменным успехом На серьезные научные статьи журналов Бразильского географического института, Берлинской королевской академии наук, Британской ассоциации, Смитсонианского института в Вашингтоне на дискуссию солидных журналов Индиан, Аршипелаги, Космоса, Абата Муанью, Митиль Лунген, Петермана на научные заметки солидных французских и иностранных газет бульварная пресса отвечала неистощимыми насмешками. Пародируя изречение линея, приведенное кем-то из противников чудовища, журнальные остроумы утверждали, что природа не создает глупцов, и заклинали своих современников не оскорблять природу, приписывая ей создание неправдоподобных спрутов, морских змей, разных моби-диков, которые существуют, где только в расстроенном воображении моряков». Наконец, популярный сатирический журнал в лице известного писателя, ринувшегося на морское чудо, как новый Иполит, нанес ему при всеобщем смехе последний удар пером юмориста. Остроумие победило науку. В первые месяцы 1867 года вопрос о новоявленном чуде, казалось, был похоронен, и, по-видимому, ему не предстояло воскреснуть. Но тут новые факты стали известны публике. Дело шло уже не о разрешении интересной научной проблемы, но о серьезной действительной опасности. Вопрос принял новое освещение. Морское чудище превратилось в остров, скалу, риф, но риф блуждающий, неуловимый, загадочный. 5 марта 1867 года пароход «Моравия», принадлежавший Монреальской океанской компании под 27 градусом 30 минуты широты и 72 градусом 15 минуты долготы, ударился на полном ходу о подводные скалы, не обозначенные ни на каких штурменских картах. Благодаря попутному ветру и машине в 400 лошадиных сил, пароход делал 13 узлов. Удар был настолько сильный, что не обладая корпус судна исключительной прочностью, столкновение кончилось бы гибелью парохода и 237 человек, считая команду и пассажиров, которых он вез из Канады. Столкновение произошло около пяти часов утра на рассвете. Вахтенные офицеры кинулись к корме. Они осмотрели поверхность океана самым тщательным образом, но ничего подозрительного не заметили, если не считать большой волны, поднятой на водной глади на расстоянии трехкабельтовых. Установив координаты, Моравия продолжала свой путь без явных признаков аварии. На что же наткнулся пароход? На подводный риф или на остов разбитого корабля? Никто этого не знал. Но позже в доке при осмотре подводной части судна оказалось что часть киля повреждена. Происшествие само по себе серьезное, вероятно, было бы вскоре предано забвению, подобно многим другим, если бы три недели спустя оно не повторилось при тех же условиях. И благодаря тому, что пострадавшее судно шло под флагом крупной державы и принадлежало влиятельной пароходной компании, несчастный случай получил широкую огласку. Имя английского судовладельца Кюнарда известно всякому. Этот ловкий делец открыл в 1840 году регулярное почтовое сообщение между Ливерпулем и Галифаксом, имея три деревянных колесных парохода мощностью в 400 лошадиных сил и водоизмещением в 1162 тонны. Восемь лет спустя количество судов пароходной компании увеличилось четырьмя судами мощностью в 650 лошадиных сил и водоизмещением в 1820 тонн. А двумя годами позже прибавилось еще два судна, превосходившие своих предшественников мощностью и тонажем. В вот 1853 году пароходная компания Кюнарда возобновила преимущественное право перевозить спешную почту и постепенно ввела в состав своей флотилии новые суда, как то Аравия, Персия, Китай, Шотландия, Ява, Россия. Все эти суда отличались быстрым ходом и размерами, уступали только Грейт Истерну. В 1867 году пароходная компания владела 12 сутами, из которых 8 было колесных и 4 винтовых. Вдаваясь в такие подробности, я хочу яснее показать значение этой компании морского пароходства, которая своей четкостью в работе приобрела мировую известность. Ни одно трансокеанское пароходное предприятие не было руководимо с таким умением. Ни одно дело не увенчалось таким успехом. В течение 26 лет суда пароходства Кюнарда 2000 раз пересекали Атлантический океан, ни разу не отменив рейсы, ни разу не опоздав против расписания, ни разу не потеряв ни одного письма, ни одного человека, ни одного судна за время своего плавания. И по сию пору, несмотря на сильную конкуренцию со стороны Франции, пассажиры предпочитают пароходную компанию Кюнарда всем прочим компаниям, как это видно из официальных документов за последние годы. Приняв во внимание все эти обстоятельства, легко понять, какой поднялся шум вокруг постигшей один из лучших пароходов компании Кюнарда. 13 апреля 1867 года Шотландия находилась под 15 градусом 12 минутами долготы и 45 градусами 37 минутами широты. Море было спокойно и дул легкий ветерок. Тысячесильная машина сообщала пароходу скорость в 13,43 узла. Колеса парохода равномерно рассекали морские волны. Осадка судна равнялась 6 метрам 70 сантиметрам, а его водоизмещение — 6624 кубическим метрам. В 4 часа 17 минут по полудни, в то время как пассажиры завтракали в кают-компании, корпус парохода вздрогнул от легкого удара в кормовую часть, несколько позади колеса левого борта. По характеру толчка можно было предположить, что удар был нанесен каким-то острым предметом. Притом толчок был настолько слабым, что никто на борту не обратил бы на это внимания, если бы не кочегары, которые, взбежав на палубу, кричали «Течь в трюме! Течь в трюме!» В первую минуту пассажиры, естественно, всполошились, но капитан Андерсон успокоил их. Действительно, судну не грозила опасность. Пароход, разделенный на семь отсеков водонепроницаемыми переборками, мог не бояться какой-то легкой пробоины. Капитан Андерсон тотчас же спустился в трюм. Он установил, что пятый отсек залит водой, судя по скорости, с которой вода прибывала, пробоина в борту была значительна. К счастью, в этом отсеке не было паровых котлов, иначе вода мгновенно погасила бы топки. Капитан Андерсон распорядился остановить машину и затем приказал одному из матросов, опустившись в воду, осмотреть пробоину. Через несколько минут было выяснено, что в подводной части парохода имеется пробоина шириной в два метра. Такую пробоину не было возможности заделать, и Шотландия с колесами, наполовину погруженными в воду, продолжала свой путь. Авария произошла в трехстах милях от мыса Клер. Итак, Шотландия пришла в Ливерпульский порт и причалила к пристани компании с опозданием на три дня, вызвав тем самым живейшее беспокойство. Пароход поставили в сухой док, и инженеры компании осмотрели судно. Они не верили своим глазам. В корпусе судно в двух с половиной метрах ниже ватерлинии изъяло пробоина в виде равнобедренного треугольника. Края пробоины были ровные, их как бы вырезали резцом. Очевидно, орудие, пробившее корпус судна, обладало замечательной закалкой. Притом, пробив листовое железо толщиной в 4 сантиметра, оно само собой высвободилось из пробоины. И это обстоятельство было уже совершенно необъяснимо. С того времени все морские катастрофы от невыясненных причин стали относить насчет животного. Мифическому зверю пришлось отвечать за многие кораблекрушения, а число их, к сожалению, значительно, ибо 200, по крайней мере, из 3000 судов, о гибели которых ежегодно сообщается в бюро «Веритас», считаются пропавшими без вести. Так или иначе, но, по милости чудовища сообщение между материками становилось все более и более опасным, и общественное мнение настоятельно требовало, чтобы моря были очищены любой ценой от грозного китообразного.